Глава 36. Начинаем отсчет. «И почему он думает, что все в его руках?» Быстро прокрутив в голове последнее событие, перепроверил сам себя и убедился, что не пользовался магией. А то кто этого попугайства знает, может, ему и на болото удалось пробраться. Впрочем, почему бы не проверить это прямо сейчас?» Не обращая внимания на тут же огласившие округу дикие вопли, я схватил Кешу за шкирку и потащил в сторону болота. Проверить, есть ли у человека магическая защита или нет, очень просто. Надо всего лишь сунуть его под нос моим милым комариком. Когда мы достигли границы их владений, незадачливый шпион уже перестал трепыхаться, а потом его жизни стремительно поползли вниз — Что ж, эксперимент можно считать успешным. Магической защиты нет, а значит, болото остается условно-безопасной зоной. А теперь можно добавить финальный штрих. После этого удара твой дружок будет ни на что не способен. Для начала всего на 10 дней. Попробуешь шпионить за мной еще? Сделаю эффект бессрочным. На первый взгляд глупая и детская угроза. Вот только в моем арсенале сейчас есть довольно специфические инструменты. Арка балена И струя пламени снимает последние оставшиеся у парня жизни. Если я его достаточно напугал, то сейчас моя способность покажет ему именно то, что крутится у него в голове. А я, надеюсь, свою мысль туда заложил достаточно глубоко прошло секунд 15, за это время он должен был очухаться и выбраться из-под земли. А сейчас момент истины. Получено 50 очков обмана. Не выдержав, я рассмеялся довольным лающим смехом. Как оказалось, мне не хватало какой-нибудь подобной выходки, чтобы сбросить напряжение последних дней. Интересно, у него вечером припадка не будет, когда я вернусь и предложу повторить поход. В конце концов, аванс-то я получил, нельзя же кидать парня из-за такой мелочи, как страх передо мной. Но это все потом. А что мне делать прямо сейчас? Поход к соседям не стоит начинать раньше вечера, так что часов восемь в запасе у меня еще есть». И, пожалуй, самым верным будет потратить их на прокачку интеллекта. Благо, я теперь знаю, как это делать. И главное тут не то, что я смогу стать сильнее, а в тех возможностях, которые мне откроет возможность видеть скрытое. А то слишком много странного творится вокруг, и информации начинает просто катастрофически не хватать. «Решено, делаем». Нацелившись в сторону центра болота, я начал постепенно двигаться вперед. Упыри и малые каппы мне не подойдут. Конечно, какое-то магическое сопротивление у них есть. Однако я столько раз применял на них шипы с проклятиями, пока прокачивал остальные параметры, но интеллект так и не повысился. Так что теперь мне понадобится кто-нибудь посерьезнее. В принципе, я примерно помню, где сидит Большой Каппа. Вот только способности у него уж больно мерзопакостные. Так что будет лучше найти кого-нибудь попроще. И, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Углубившись в топе на пару километров, я наткнулся на болотных полозов. В длину метров пять, диаметром сантиметров тридцать. И при этом всего 15 уровня. Правда, что-то мне подсказывает, что в столкновении одной из таких змей с пресловутым Боа-констриктором победителем будет точно не последний. Проверка потоком пламени подтвердила, что монстр подходящий. Из 10 единиц урона проходило только 6, почти как у кабана, но тот-то у нас все-таки был легендарным. Что ж? Пора начинать танцы со змеями. Уже привычно обездвижив монстра, я на этот раз не подставлялся под удары, а наоборот сам наносил урон огнем, распространяя повсюду запах тлеющей тины. Если честно, как оружие это заклинание не очень эффективно. Слишком малый урон. Но как быстрая проверка магической защиты противника, очень удобно. А для борьбы с теми, у кого заоблачная физическая защита, наверное, единственный выход. Но вот сейчас скорость прокачки была ужасной. Лишь за два часа удалось увеличить интеллект на единицу. Получается, чтобы набрать максимум, у меня уйдет примерно две недели. Вроде бы и не так долго, вот только информация мне может... Да что там может? Точно понадобится гораздо раньше. Есть, правда, одна мысль. Но как же она мне не нравится? В этот момент змея сорвалась с пришпиливших ее к земле каменных шипов и бросилась на меня. Привычно вкладываю силу в удар и разрубаю ее напополам. До шестого уровня еще долго, а помехи мне сейчас не нужны. Надо решиться. Поворачиваю руку ладонью к себе, активирую пламя. Оно похоже на яркий рвущийся неистово вверх цветок. Долго смотреть просто невозможно, глаза начинают слезиться. Несколько раз моргнув, я все-таки собрал волю в кулак и, не прекращая действия заклинания, прижал ладонь прямо к плечу. «Боль была просто нестерпимой!» И это при том, что оно практически не пробивало мою защиту, лишь иногда и совсем понемногу снижая жизни. При этом они все равно уверенно ползли вниз, уходя одновременно и на поддержку заклинания, и на урон от него. Чтобы не умереть, приходилось периодически активировать лечение, но результат того стоил. У Полоза было 4 магической защиты, у легендарного кабана 5. У меня целая десятка, и разница не замедлила сказаться. Не прошло и 5 минут, как интеллект вырос на единицу, придав мне новые силы. За час получилось плюс 10, за два я смог подняться до 50 с учетом набранного раньше и получить такое долгожданное достижение. Половина разума. Теперь вы можете видеть немного больше в том числе силу особых способностей и их статус. Выглядит многообещающе. Надо посмотреть, что нового появилось в описании моих навыков. У ослабления добавился список потенциальных негативных эффектов, в которые я в произвольном порядке могу превратить благословение. Отравление, слабость, кислота, понижение силы, ловкости, выносливости, физической и магической защиты, замедление и даже ослепление, интересно. Парочку из них я еще даже не видел. Плюс еще появилась странная надпись, которой раньше не было. Эффективность использования заклинаний 50%. Кстати, такая же надпись теперь была и в описании всех остальных моих заклинаний. А еще выросла в два раза цифра восстанавливаемых лечением жизней, урон от потока пламени и количество защиты от каменной кожи. Если я правильно понял, все это прямое следствие выросшего интеллекта. Получается, когда его было 25, то сила моих заклинаний составляла только четверть от нормы. Сейчас, когда он вырос до 50, эффекты работают уже в половину силы, станет 75 и с новым достижением также вырастет и урон. Потом будет 100, 125, 150 Впрочем, тут я уже, пожалуй, забегаю вперед. Сейчас бы еще посмотреть, что можно увидеть в описании других людей. На волне легкой эйфории от быстрого взятия нового рубежа, боль от ожогов как-то быстро прошла. Но все равно продолжать измываться над своим телом я пока не готов. По крайней мере сегодня. Так что, пожалуй, сегодня можно вернуться на базу и пораньше. Погруженный в свои мысли, я не заметил, как без всяких приключений добрался до окружившего внешний лагерь Чистокола. Стоп. Чистокола? Похоже, пока я, так скажем, занимался своими личными делами, все остальные тут неплохо поработали. Вот он! Что ж, рассчитывать на благоразумие Иннокентия явно не стоило. Выпустив из рук бревно, которое они тащили вместе с Борисом и еще каким-то парнем из бывшего отряда Влады, он кинулся в мою сторону, привлекая криком всеобщее внимание. «Он научился делать усиливающие зелья, а когда я попросил поделиться со всеми, просто взял и убил. А ведь с ними мы бы все могли стать гораздо сильнее, но он хочет их использовать только для себя. Нельзя ставить себя выше общества». Это что, сейчас была первая социалистическая проповедь нового мира? Я, конечно, за всеми не следил, но вот Петровичи Влада так даже глаза закатили, настолько их это поразило. Интересно, этот Кеша на самом деле такой идеалист или это просто маска, которую он почему-то упорно носит? В этот момент он недальновидно оказался слишком близко ко мне. По большому счету, мне от его разоблачения ни горячо, ни холодно. Но вот репутацию терять, спуская это с рук, очень не хочется. Еще недавно, пышущий пафосом, он испуганно взвизгнул, стоило мне подскочить к нему и схватить за шею, удерживая на месте. Эх, было бы побольше силы, как было бы эффектно поднять его в воздух. Аркабалена, поток пламени. «Я тебя предупреждал!» Усиленная новым достижением струя пламени оборвала его жизни всего за 10 секунд. Тяжело вздохнув, уже Петрович двинулся в мою сторону, и в его руках вместо отброшенного в сторону топора было копье. Этого следовало ожидать. Если совсем недавно у меня не было выбора поставить Кешу на место или потерять репутацию, то сейчас этого выбора нет у него. И, похоже, именно это и было планом Иннокентия. Иначе, учитывая, что он верит в мои угрозы, мне только что пришла новая порция очков обмана, и все равно лезет вперед, мне остается только подозревать самое худшее. «Хочу предупредить». «С новичками на испытательном можешь делать, что хочешь, но на моих людей оружие можно подымать только с моего согласия». Прекрасно. Петрович тоже все понимает и идти у кого-то на поводу не намерен. Сейчас этой фразой он и подкрепил свой авторитет лидера, и закрепил мой особый статус. «Зельями, я так понимаю, делиться не будешь?» — уже гораздо тише добавил он только если одолжишь на денек свое копье. Я широко улыбнулся в ответ. Издалека, наверное, можно подумать, что болтают два лучших друга. Намек на то, что никто со своим преимуществом расставаться просто так не будет, получился более чем прозрачный. Впрочем, тут же появилась еще одна идея. Хотя, я привлек внимание уже собирающегося уходить Петровича, я могу приготовить для каждого небольшой набор, на самый крайний случай. Три зелья, плюс 30 силы, ловкости и выносливости. Действует одну минуту, но, согласись, если все их выпьют перед атакой на крупный вражеский отряд, это может решить исход боя. Что ты хочешь? Копейщик тут же резко обернулся. Значит, понравилась нарисованная мной картинка. Что ж, такие одноразовые наборы мне вроде ничем не грозят, а быть только занозой в заднице для нашего вождя может стать слишком опасным. Немного товарно-денежных, вернее, бартерных отношений нам не помешает. Да и сама идея захвата других поселений мне по большому счету нравится. Все пределы и мне не мешают. «Мне нужно много травы, из которых эти зелья готовят. У Влады есть книжка с рисунками от бывшего алхимика их поселения. Если будешь отправлять людей на их сбор, помимо моих девушек, то я буду платить. Один человек, поработавший на меня полный день, один комплект, но не больше двух наборов на каждого». После усушки от довольно большого букета камнецвета почти ничего не осталось, так что... «Если я хочу продолжить эксперименты, мне понадобится больше материала». 10 комплектов за день работы и 20 на каждого! Они же всего минуту действуют, ну ты чего?» Петрович тут же начал торг. «В итоге, после получаса препирательств, когда всем уже надоело нас слушать, и они вернулись к работе, мы все-таки договорились. 3 комплекта за день работы и 5 штук лимита». «Кстати, ты же все пропустил!» Уже уходя, Петрович решил оставить за собой последнее слово. «Сегодня вечером мы хотим устроить небольшой турнир. Раз уж нам придется сражаться с другими людьми, то нужны тренировки, а так заодно и разыграем места в очереди на питание моего малыша». И он ласково погладил древко своего кровавого копья. «Стоп! Он меня что, хочет засунуть в общую очередь?» Раньше я почему-то даже не рассматривал такую возможность. Казалось, что Петрович не захочет обострять конфликт. Может быть, не стоило идти на уступки? Уж не посчитал ли он это банальной слабостью? Чуть не забыл, первые три места освобождаются от этой обязанности, так что, надеюсь, ты не собираешься проигрывать? Все-таки нет, конфликта Петрович не хочет но и выделять меня больше, чем нужно, тоже. Вот только если я проиграю, такому трепетному отношению тут же придет конец. А лично я в своей победе не уверен. Учитывая откат Аркабалена, магией я смогу воспользоваться только один раз. И если я, конечно, хочу сохранить ее в секрете, во всех остальных боях надо будет побеждать самому. Прокачанные параметры против подаренных богами навыков. Получится ли у меня? Нужен план. И, кстати, я же хотел проверить, что нового я теперь вижу в статусе людей.